Глава 6. Как я стал Эйнштейном, но потом передумал. Говорят, Эйнштейн плохо учился в школе. Я тоже отличался этим поистине эйнштейновским свойством. В школе я учился плохо, и не жалею. Школа – это наипоганнейшее учреждение, призванное оболванивать молодое поколение. Надо сказать что поголовное образование – это дешевый трюк жирнобрюхового общества. Ничему школа не учит, просто ставит галочку. Мол, буквочки писать, читать – научился? Значит, образованный. Лично меня писать и читать научила бабушка. ничего Ничегошеньки на свете не поменялось. Подавляющая масса людей, как была неграмотной чернью, и быдлом. Так ими и осталось, несмотря на то, что формально знает азбуку. А мы поражаемся. Почему это телевидение такое отвратительное? А вы рассудите, что это просто грязный балаган для черни на ярмарке подняли на уровень телевещания? Вот вам и объяснение. Теперь вопросов нет. Почему телевидение тошнит? Потому что вас от балагана тошнило бы, Но раньше, в былые времена, вы бы в такой балаган не ногой, а теперь выбора нет. Хочешь узнать сводку погоды, изволь получить свою дозу балаганно-телевизионных помоев. Короче, нас всех надули. Не только с грамотностью и телевидением, но и вообще. С Эйнштейном нас тоже надули. Эйнштейн – это уже давно не живой человек. Не конкретный ученый, не особое видение мира. Эйнштейн – это дешевый символ, созданный для массового потребления. Ученый-гений, показывающий всем язык, сумасшедший с германским выговором, который оказался прав по одному-двум вопросам. И то, временно, пока не оказалось, что он не прав. И тут-то и решили признать его правым, и по всем другим вопросам. Потому что Чернь знает, что если кто-то гений, то он гений во всем. А то, что Эйнштейн оказался еще к тому же и евреем, вообще сыграло всем на руку. Мол, если окажется неправ, евреи виноваты, а если окажется прав, то кто атомную бомбу изобрел? Опять же, евреи виноваты. Черни важно, чтобы всегда и во всем были виноваты евреи. Это традиция. А обществу важно, чтобы чернь была все время чем-то занята. А то этому самому обществу не поздоровится. Ибо чернь вечно стремится назад, в помпасы и на ветки. А какое общество на ветках? Мрак. Короче. Побыв начинающим Эйнштейном несколько классов, я передумал и бросил это жалкое занятие. Альберт, в очередной раз гостивший у меня, подошел и подсмотрел из-за плеча, что я пишу. Он даже расплескал пиво из кружки, оказавшейся в его руке. Две вещи бесконечные. Вселенная и человеческая глупость. Хотя по поводу Вселенной я не совсем уверен. Зашпрехал он, смеясь. «А я думал, ты обидишься», — сказал я и почесал от неудобства затылок. «Ну? Чего уж там обижаться?» — рассудил Эйнштейн. «Ведь по сути ты прав. Хотя по форме, конечно, мог бы выразиться и помягче. Теория относительности моя ведь насквозь пронизана еврейской хитростью». «Да, конечно. Раз скорость света постоянно...» то давай менять скорость течения времени. Очень по-еврейски. Ну и что тебе на это сказало время? Поинтересовался я серьезно. Что-что? Вот обвешала часами, хожу как дурак. Буквально елка новогодняя. Только вместо елочных игрушек – часы. Я серьезно. Альберт, сколько мы не бьемся над разгадкой устройства мироздания, один конфуз получается. Мне кажется, все это от нескромности и глупости. Я предлагаю вот что. Начал уже абсолютно серьезно я. Так-так, еще без шабашни засмеялся Гер Эйнштейн. Ну вот, так всегда, рассердился я. Ты, между прочим, сейчас так себе ведешь не от того, что у тебя прекрасное настроение, а просто потому, что догадываешься, что я хочу сказать, и не хочешь это услышать. Ну ладно, ладно. Фантазия более важна, чем знание, потому что знания имеют границы. Давай фантазируй. Это полезно. Успокоился Альберт и сел верхом на стул, приготовившись меня слушать. Ну, во-первых, я считаю, что у фантазии тоже есть определенные границы. Мы не можем фантазировать о том, о чем не только не имеем понятия, но и не подозреваем о существовании возможности фантазировать. Если бы люди говорили только о том, что они знают, в мире было бы очень тихо. Ну так вот, я хочу сказать, что пока все будет перемешано. Наука с религией, наука с политикой, наука с престижем, наука с самомнением. «Никакой настоящей науки не получится. Никакого настоящего познания мироздания». Стал горячиться я. И, разумеется, заговорил не совсем о том, о чем хотел. «Ты просто мне завидуешь, Боря!» Что-то в стиле басни Ла Фонтена «Лиса и виноград». «Ишь ты, не хочешь быть Эйнштейном!» Совсем нюх утратил. Опять засмеялся Эйнштейн. «Хорошо, Альберт. Я вижу, что с тобой мне не удастся поговорить серьезно. Оставим это. Вздохнул я, и мы это оставили до ужина. Но во время ужина, когда мы поглощали отличные венские шницеля, причем Эйнштейн смешно и самозабвенно называл шницель на немецкий манер «шницел», разговор возобновился. Я воспользовался случаем, и пока Эйнштейн жевал, скороговоркой заговорил «Я не против познаний, я не агностик». Примечание автора. Агностицизм от греческого «агносц» неизвестный. Это учение о непознаваемости истинного бытия, то есть о трансцендентности божественного в более широком смысле, о непознаваемости истины и объективного мира его сущности и закономерностей. Я против того, чтобы знаниями спекулировали, превращая их в конфетные обертки. Популяризация науки в той форме, в которой она происходит, превращает науку в балаган. Один шутник называет черной дырой супермассивный астрономический объект с гравитационным полем, удерживающим даже свет на орбите вокруг себя. Народ подхватывает дыра черная значит можно туда свалиться в дыру посещение черной дыры бред ведь никто не обсуждает посещение солнца а черная дыра либо звезда большей массы чем солнце которая коллапсировала в результате завершения своей эволюции либо вообще объект невероятных размеров и массы такова супермассивная черная дыра в центре галактики. Но нет. Кто-то назвал это дырой. Значит, туда можно свалиться. А может быть и можно. Зачавкал Эйнштейн с набитым ртом. Да не в этом дело. А дело в том, что необходимость доводить научные изыскания до уровня буфетчицы приводит к обратному воздействию буфетчицы на направление научных исследований. Я не понял твою мысль, Боря. — спросил Альберт. — Причем тут буфетчица? — Да ну, как же ты не понял? Еще Эйнштейн называешься. Расстроился я. — А что? Я тот человек. — Я что, Пушкин? Все знать? — обиженно спросил Эйнштейн. Я его внимательно осмотрел и засвидетельствовал, что он не Пушкин. Когда тебя ежедневно посещают великие люди... Нужно быть очень внимательным. Но хорошо, изволь, я поясню. Дело в том, что в демократическом обществе буфетчица руководит государством, как и завещал великий и неутомимый Ленин. Там, по-моему, речь шла о кухарке. Неважно, какая из работниц общепита. Механизм все одно тот же самый. Буфетчицы ученые растолковывают чего они там изучают, а она голосует за политика и говорит ему напутственно чего изучать, а чего не изучать. Политик слушает буфетчицу и выделяет деньги ученым. исходя из этих соображений сам-то политик обычно не более образован, чем буфетчица и слушает ее внимательно, потому что буфечица это народ, а следовательно, «Электорат», — пояснил я. «Не знаю, Боря, что ты имеешь против буфетчиц? Я знал одну очень замечательную буфетчицу», — смачно отметил Эйнштейн, вытирая рот салфеткой. «Альберт, я понимаю, что с тобой невозможно говорить серьезно», — вздохнул я. но ну, чего же?» Вдруг насупился корифей и задумчиво закурил. Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, и, в общем, согласен с тобой. Но мир остается миром. Ты не можешь подняться на человеческим, потому что ты, Боря, человек. Руки-ноги видел? Вот именно. че век И все тут. А я не хочу подняться над тем, что я че век Более того... Я хочу это признать и достойно взвесить, что человек может, а чего не может. Человек, например, должен раз и навсегда сказать себе, что на свете трудно представить что-либо более наивное и глупое, чем придумывание космологических теорий. То слоны, то киты, то хрен знает что. Большой взрыв. Можно быть самодостаточным биологическим видом, признающим, что мы на данной ступени эволюции не способны построить всеобъемлющую космологическую теорию из-за двух причин. Каких? Вздохнул устало Эйнштейн и подбоченился, понимая, что скоро он от меня не отделается. Первая причина. Нам не хватает. Просто элементарно не хватает информации, чтобы делать обобщенные космологические выводы, Помнишь индийскую притчу про трех слепых мудрецов, которым дали ощупать слона, а потом спросили, что такое слон? Один ощупал хвост и сказал, что слон мягкий, гибкий и похож на змею. Другой ощупал ухо слона и сделал вывод, что слон — огромный лист лопуха, а третий ощупал ногу слона и заявил, что слон – это колонна. Нам не хватает информации, чтобы сделать окончательные выводы по космологическим вопросам. Как возникла Вселенная? Возникла ли она вообще, и есть ли другие Вселенные? Поэтому, делая такие выводы, мы смешны, наивны и не вызываем уважения даже у самих себя. Более того, Пытаясь защитить очередную теорию, мы затормаживаем развитие науки на столетия, потому что вся наука разделяется на два лагеря. Один, пытающийся защитить основную космологическую теорию, и другой, пытающийся ее опровергнуть. И все кругом только и спорят, на скольких китах стоит мир. Исследования ведутся именно в такой плоскости. Голову общественности морочат в той же плоскости. Политики с религиозными деятелями только и знают, что спекулировать. «Ну хорошо. Первая причина, что не хватает, а может и всегда не будет хватать знаний», — зевнул Эйнштейн. «А вторая?» «Вторая причина, почему не следует создавать всеобъемлющие теории, просто запретить это как глупость». Как нонсенс. Чтобы не тратить ресурсы и научные карьеры, как можно сказать, поставили все рациональности поиски вечного двигателя. Вторая причина состоит в том, что человек не воспринимает объективную картину мира. Эволюция создала нас такими. Человек не может быть окончательной верхней ступенью этой самой эволюции. Мы ли мы промежуточная ступень к искусственному разуму? либо тупиковая ветвь. Мы не можем постигать мироздание, потому что мы не созданы для этого. Нам необходимо в этом спокойно признаться и продолжить наши исследования в самых разных направлениях, но не ставя перед собой цели понять, как устроено мироздание, какие хитроумные приборы мы бы не изобрели, все равно их данные мы сможем воспринимать только через свои органы чувств, а обрабатывать только через свои дурные головы. Все наши изыскания основаны на времени. Время – иллюзия. Все – иллюзия. Сколько можно таскаться с этими иллюзиями и выдавать себя за великих? Хватит выставлять себя еще большими дураками, чем мы есть. Давайте будем заниматься всем, что может приносить прикладную пользу, а также вообще всем, что может позволить нам собрать и проанализировать различнейшие данные, которые могут пригодиться теперь или потом. Но не надо делать наивных выводов. Довольно китов, черепах, струн, больших взрывов и так далее. математика. Та самая математика, которая кажется нам единственной объективной наукой, построена на аксиомах, никем никогда не доказанных. «Да, про математику. Ты, Боря, верно сказал», — закачал растрепанной головой Эйнштейн. «С тех пор, как математики стали довольны теорией относительности, я перестал ее понимать». «Математика!» «Такая же иллюзия, как и время!» — аж воскликнул от возбуждения я. Как только эти слова прозвучали, все часы на Эйнштейне отчаянно зазвенели, и в комнату ворвалась взбешенная математика.